Лекарственные препараты в пожилом возрасте. У пациентов старших возрастных групп наличие нескольких заболеваний обычное дело. Нередко врач вынужден назначать несколько лекарственных препаратов для лечения одной болезни и профилактики обострения другой патологии. Поведение лекарства в организме старого человека существенно отличается от действия этого же лекарства у лиц более молодого возраста. С возрастом замедляется всасывание лекарственных веществ из пищеварительного тракта, изменяется распределение лекарств в организме и скорость их транспортировки, снижается скорость метаболизма лекарства в печени, замедляется его выведение из организма. Все эти факторы непременно следует учитывать при определении дозы лекарственного средства, длительности курса и при сочетании нескольких лекарственных препаратов. У пожилых людей чаще наблюдаются побочные эффекты от лекарственной терапии, аллергические и токсические проявления. Это связано с тем, что выведение лекарства из организма замедлено, следовательно, оно дольше существует в организме, накапливается и оказывает на него патологическое влияние. Нередко побочный эффект наступает из-за неправильного приема лекарств. Пожилой человек в силу нарушения памяти или под влиянием антидепрессантов, нейролептиков может превысить дозу или кратность приема препаратов и достичь выраженного токсического эффекта. Назначая несколько лекарственных препаратов, врач должен быть уверен в их сочетаемости и в отсутствии негативного влияния одного лекарства на другое. Но, к сожалению, на практике больного часто лечат несколько специалистов, Кардиолог, гастроэнтеролог, окулист, эндокринолог, невролог, которые не принимают во внимание наличие сопутствующей патологии. Назначения одного врача нередко вступают в противоречие с назначениями другого. Так невролог, назначая при остеохондрозе лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, НПВП, ибупрофен, диклофенак, не подозревает о наличии у больного хронического гастрита, а гастроэнтеролог, назначая тропин при язвенной болезни, не знает о наличии у больного глаукомы, при которой атропин противопоказан. Пожилой человек с болезнью Паркинсона получает циклодол по поводу бронхиальной астмы теофилин, а кардиолог, заметивший признаки сердечной недостаточности, назначает гикоксин. Неожиданно для близких у больного появились галлюцинации, возбуждение, обред, учащенное сердцебиение, сухость кожи и слизистых. Каждое назначение само по себе правильное, а совместный прием препаратов привел к усилению побочного действия и вызвал тяжелый побочный эффект. Замедленная перистальтика кишечника, склонность к запорам, Прием антидепрессантов приводит к задержке лекарственных препаратов в организме, а против жидкий стул ускоряет выведение лекарств из желудочно-кишечного тракта. Если лекарственное вещество вводится в виде подкожных или внутримышечных инъекций, то действие наступает не так быстро, как у молодых, так как скорость кровотока снижена, а стенки кровеносных сосудов уплотнены. Это увеличивает время циркуляции лекарства в организме и тоже может привести к интоксикации. Особенности поведения лекарственных препаратов в организме пожилых и старых людей диктуют принципы, которые следует соблюдать при получении медикаментозного лечения. Не принимать без острой необходимости более двух препаратов. Кратность приема не более двух раз в день. Лечить то заболевание, которое определяет в данный момент тяжесть состояния больного. Доза любого препарата должна быть подобрана индивидуально для данного конкретного больного. Использовать правила малых доз. Начинать лечение с половины или одной трети обычной дозы, повышая ее до достижения лечебного эффекта. Использовать комплексные препараты с учетом существующих заболеваний контролировать количество выпитой и выделенной жидкости, чтобы не допускать накопления в организме токсических продуктов. Длительный прием препаратов ведет к привыканию организма и повышению дозы, следовательно, к риску интоксикации, поэтому препараты следует менять. Врачебные назначения должны быть написаны не только на рецептурном бланке, но и на отдельном листе бумаги, четко и ясно для больного. Еще несколько правил, которые надо соблюдать при приеме лекарств всем пациентам, независимо от возраста. Адсорбенты – вещества, которые используются для выведения из организма микробов, токсинов, аллергенов, солей тяжелых металлов, алкоголя и так далее. Не принимаются одновременно с лекарственными препаратами, так как лекарство осядет на адсорбенте и будет выведено из организма не оказав своего лечебного действия. Адсорбенты, смекта, неосмектин, энтеросгель, активированный уголь, полифепан, полисорб. Пищеварительные ферменты, помогающие организму переваривать пищу, мизим, панкреатин, панзинорм, креон, панцитрат, фистал, дегистал, инзистал и так далее принимаются только во время еды. Натощак не принимать. В пустом желудке и кишечнике им нечего переваривать. Антибиотики и биологические препараты для нормализации микрофлоры бифидум, коли лактобактерин, линекс, пробифор, нормофлорин и так далее) одновременно не принимаются. Антибиотик – лекарственный препарат, убивающий живые бактерии. Биопрепараты – лекарственные формы, состоящие из живых полезных бактерий. При одновременном приеме антибиотик просто уничтожит полезные бактерии, поэтому принимать биопрепараты нужно после окончания курса антибиотиков, не запивать биопрепараты горячими напитками. Высокая температура погубит живые бактерии. Перед приемом препарата необходимо ознакомиться с аннотацией, и выполнять указанные в ней условия. До еды или после еды. Если об этом не говорится, то лекарство нужно принимать независимо от времени приема пищи. Лучше за один час до еды или через час после нее. Чем запивать лекарство? Обычной водой комнатной температуры, если в аннотации не указан какой-либо конкретный напиток. Например, бутадион. Индомитоцин, метронидозол рекомендуется запивать молоком, киселем или рисовым отваром, а бисептол и сульфадиметоксин щелочным питьем. Не запивайте таблетки соками или сладкими газированными напитками, чтобы избежать нежелательной реакции в желудке. Особенно это касается запивания антибиотиков апельсиновым или грейпфрутовым соками. А вот препараты железа лучше усваиваются в присутствии аскорбиновой кислоты. Поэтому апельсиновый сок в данной ситуации может быть реабилитирован.